Но однажды, в марте, Реши сидел в гостиной и видел, как Лаура вышла в сад. На ней было синее платье, по которому рассыпались ее рыжие волосы, искрившиеся в солнечном свете. Никогда он не видел ее такой красивой. Она скрылась за живой изгородью и появилась из-за нее, может быть, на два удара сердца позже, чем он ожидал, И он смертельно испугался, ибо в течение двух ударов сердца думал, что потерял ее навсегда. В ту же ночь он пробудился от ужасного сна, содержание которого не помнил, но сон был связан с Лаурой. И он бросился в ее комнату, убежденный, что найдет ее в постели мертвой, убитой, оскверненной и остриженной, но нашел невредимой. Он вернулся в свою спальню, весь мокрый от пота и дрожащий от возбуждения. Нет, не от возбуждения, а от страха. Теперь, наконец, он себе в этом признался. Он успокоился, и в голове у него прояснилось. Если говорить честно, то он с самого начала не верил в действенность епископской анафемы. Не верил и в то, что теперь убийца орудует в Гренобле, и в то, что он вообще покинул город. Нет, он еще жил здесь, среди жителей Граса, и когда-нибудь снова нанесет удар. В августе и сентябре реши осматривал некоторых убитых девушек. Зрелище это ужаснуло его и, признаться, одновременно восхитило, ибо все они, и каждая на свой лад, отличались изысканной красотой. Никогда бы он не подумал, что в Грасе столько неоцененной красоты. Убийца раскрыл ему глаза. Убийца отличался отменным вкусом и действовал по системе. Мало того, что все убийства были выполнены одинаково аккуратно, сам выбор жертв выдавал почти математический расчет. Правда, Реши не знал, чего, собственно, убийца желал от своих жертв ибо главное их богатство – красоту и очарование юности, он ведь у них не похитил или похитил. Во всяком случае, как ни абсурдно это звучит, казалось, что цель убийств не разрушение, а бережное коллекционирование. И если, например, рассуждал Риши, представить все жертвы не как отдельные индивиды, но как часть некоего высшего принципа и идеалистически помыслить их столь различные свойства слитыми в единое целое, то картина, составленная из подобной мозаики, была бы, в общем-то, картиной красоты, и волшебство, исходящее от нее, имело бы не человеческую, но божественную власть. Как мы видим, Реши был просвещенным и мыслящим человеком, который не шарахался в страхе даже от кощунственных выводов, и хотя он мыслил не в обонятельных, но в оптических категориях, он все же был весьма близок к истине. Допустим, рассуждал далее Реши, убийца является таким коллекционером красоты и работает над портретом совершенства, пусть даже это фантазия его больного мозга. Допустим, далее, что он человек высочайшего вкуса и скрупулезно-методичный, что на самом деле весьма вероятно. Тогда нельзя думать, что он откажется от драгоценнейшего строительного камня для этого портрета, какой только можно найти на земле, от красоты Лауры. Вся пирамида убийств ничего не стоит без нее. Она была камнем, венчающим его здание. Выводя это ужасающее заключение, Реши сидел на своей постели в ночной рубашке и изумлялся собственному спокойствию. Он больше не дрожал от озноба. Неопределенный страх, терзавший его несколько недель, исчез, уступив место осознанию конкретной опасности. Замысел убийцы был явно направлен на Лауру с самого начала, а все остальные убийства – антураж этого последнего, завершающего убийства. Правда, оставалось неясным, какую материальную цель преследуют эти убийства и вообще есть ли у них цель. Но основное, а именно систематический метод убийцы и его стремление к идеалу, Реши угадал верно. И чем дольше он над этим раздумывал, тем больше нравилось ему и то, и другое, и тем больше уважения он испытывал к убийце. Впрочем, подобное уважение, как в гладком зеркале, отражало его отношение к себе, ведь никто иной, как он, реши, своим тонким аналитическим умом проник в замысел противника. Если бы он, реши, был убийцей, одержимым теми же страстными идеями, Он не мог бы действовать иначе, чем до сих пор действовал тот, и он бы поставил на карту все, чтобы увенчать свое безумное предприятие убийством царственной, не имеющей себе равных Лауры. Эта последняя мысль ему особенно понравилась. То, что он оказался в состоянии мысленно стать на место будущего убийцы дочери – давало ему в сущности огромное преимущество над убийцей. Ибо убийца, разумеется, при всей своей сообразительности, конечно, не был в состоянии поставить себя на место Риши, хотя бы потому, что он, конечно, не мог предполагать, что Риши давно поставил себя на его место, на место убийцы. По сути, здесь все обстояло так же, как и в деловой жизни, мутатис мутандис, соответствующими изменениями. А как же? Если ты разгадал замысел конкурента, преимущество на твоей стороне, он уже не положит тебя на лопатки, не положит, если твое имя Антуан Риши, ты прошел огонь, воду и медные трубы, и не привык уступать в борьбе. В конце концов Антуану Риши принадлежит крупнейшая во Франции торговля ароматическими товарами». Ни богатство, ни должность второго консула не свалились на него с неба. Он завоевал их упорством и хитростью, вовремя распознавая опасность, проницательно разгадывая планы конкурентов и сметая с пути противников. И своих будущих целей, власти и дворянского титула для потомков он достигнет точно так же. И точно так же он перечеркнет план убийцы, своего конкурента в борьбе за обладание Лаурой, хотя бы уже потому, что Лаура венец в здании, и его реши планов. Конечно, он любил ее, но он и нуждался в ней. А того, в чем он нуждался для осуществления своих высочайших амбиций, он не уступал никому, за это он цеплялся когтями и зубами. Теперь ему полегчало. После того, как ему удалось свои ночные размышления касательно борьбы с демоном спустить на уровень делового конфликта, он почувствовал, что снова полон отваги и даже азарта. Улетучился последний остаток страха, исчезло ощущение подавленности и гнетущей заботы, мучившей его, как впавшего в маразм старика. Развеялся туман мрачных предчувствий, в котором он несколько недель ощупью искал дорогу. Он находился на знакомой территории и был готов принять любой вызов.